Глава 6. В гостях у полковника Буянова. I have oft I'm waiting for the day When I take your hand and sing songs and maybe you would say Come play with me and love me And I would surely stay But I feel I'm growing older And the songs that I've Oh, Times of been a traveler, I look for something new. In days of all and nights of cold, I wandered without you. На время перелета нам завязали глаза. Но когда Ми-17 смах уткнулся колесами в плотный прибрежный песок Припяти, приятель Кости Савелий Михайлович развязал нас и снял на глазные повязки. Действовал он, в общем-то, не по инструкции. Но ему явно было лень тащить нас под локти, как каких-то пойманных шпионов, да еще при этом на каждом шагу следить, чтобы мы не расквасили себе носы и не переломали ноги. а расквасить на сытом было обо что. Мы находились на передовом плацдарме, созданном экспедиционным корпусом Междунациональных сил Анфорсис United Nations Forces for Zone Isolation, также именуемых коротко Анфор, на правом берегу Припяти. Поясню. Накануне не менее пяти рот, три российских и две немецких, форсируя реку перед фронтом речного кордона. после чего закрепились в полосе от речного порта города Припять до края того самого Затона, через который мы с Костей шли за нашей страдалицей-собачкой. Зачем бойцы Анфора это сделали, я в ту минуту не знал. Мог лишь констатировать. Теперь на данном участке зоны, повсеместно, насколько хватал глаз, кипела и бурлила военно-полевая жизнь. Прямо перед вертолетом, из которого мы вышли, Лежали рядком штурмовые надувные лодки с подвесными моторами. Такие, как все их смены знают, производятся фирмой Зодиак. Я не кстати подумал, что иной припятский рак-гороскоп свободно сожрет такой Зодиак вместе со всеми планетами и домами. Фу, я хотел сказать, со всеми грузами и пассажирами. Да простится мне этот астрологический каламбур. Впрочем, если быть точным, зависит от модели. Если большинство лодок имели сравнительно скромные размеры, то на правом фланге лежали настоящие, если так можно выразиться, надувные крейсера. Это были зодиаки модели Eclipse CS7. Зодиак модели CS7, друзья мои, это не катер, а мечта. С полноценной приборной панелью, удобными сиденьями и даже собственным навигационным радаром. Крошечным, но вполне функциональным. Вдобавок ко всему, каждый задяг модель Eclipse Z7 был вооружен какой-то внушительной дрыной, напоминающей наш стандартный автоматический гранатомет АГС-30, но величины вдвое. При ближайшем рассмотрении оказалось, что дрыны эти были 60 миллиметровыми гибридными пушками-минометами производства почтенной фирмы Brandt, которая уже больше 100 лет заведует во французском царстве государстве минометами и прочей гладкоствольной артиллерией. Российские миротворцы любовно называли эти штуковины «брандиками». Одного выстрела «брандика» хватало, чтобы от стаек кровожадных тушканов не осталось даже ушек. Да и с луру псов «брандик» разгонял на раз. Дальше по берегу за зодиаками была развената передовая посадочная площадка, на которой проходили текущее обслуживание шесть вертушек украинского полка. Белый полутру техперсонал нехотя возился у открытых крючков, подвешивал на пилоны ракеты, заряжал пушки и вяло перебрёхивал с аппарацией. На всех командных высотах виднелись представительные пулеметные команды, местами и приземистые гусеничные машины с чёрными тевтонскими крестами. Это были визели – универсальные бронированные транспортеры немецких парашютистов. Каждый визель нёс либо 20-мм автоматическую пушку, либо автоматический гранатомёт. При этом пушка, например, была раза в полтора длиннее самой бронированной машины, что придавало немецкой коротышке вид вполне анекдотический. Уж сколько шуточек шутили наши по поводу миниатюрных габаритов этих самых визелей. Это, дескать, единственная в мире боевая машина, способная проехать под кроватью. Хе-хе-хе, управляют -хе -хе. визелями немецкие садовые гномы, ха-ха-ха. Но справедливости ради замечу. Этот неприхотливый малогабаритный транспортер был одной из самых надежных рабочих площадок зоны. Уж сколько раненых сталкеров вывезли видели за периметр, сколько научной аппаратуры расставили.